Демьянова уха Соседушка, мой свет, Пожалуйста, покушай. Соседушка, я сыт по горло, Нужды нет еще тарелочку. Послушай, ушица ей же Ей на славу сварена. Я три тарелки съел, И полно, что за счеты, Лишь стало бы охоты, А то во здравье ешь до дна, Что за уха, да как жирна. как будто янтарем подернулась она. те же, миленький дружочек, вот лещик потроха, вот стерляди кусочек, еще хоть ложечку, да кланяйся, жена!» Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку и не давал ему ни отдыху, ни сроку. А с Фоки уж давно катился градом пот. Однако же еще тарелку он берет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 И с той поры к Демьяну не ногой. Писатель, счастлив ты, кальдар прямой имеешь, Но если помолчать во время не умеешь, И ближнего ушей ты не жалеешь, Так ведай, что твои проза и стихи Тошнее будут всем Демьяновы ухи.